Двор особняка Граммона. Приехав в Этамп, Малекорн узнал, что граф отбыл в Париж. Малекорн отдохнул два часа, потом продолжал свой путь. В Париж он приехал ночью и направился в маленькую гостиницу, где всегда останавливался, когда наезжал в столицу, и на следующий день в восемь часов явился в дом маршала Граммона. Он застал графа за последними сборами, Дегиш готовился проститься с принцем перед поездкой в Гавр, где цвет французской знати собирался встретить принцессу. Малекорн произнес имя Манекана, и его тотчас приняли. Граф Дегиш был во дворе дома и осматривал экипажи, которые доезжачие и конихи показывали ему. «Манекан!» — воскликнул он. «Пусть идет скорее!» И он сделал несколько шагов к воротам. Малекорн проскользнул в полуоткрытые ворота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 — сказал он. — Опять фрейлина? Да этот чудак-манекан покровительствует всем фрейлином Франции. Маликорн поклонился. — А почему он сам не приехал? — Он лежит в постели. — Значит, он без денег. Дегиш пожал плечами. — Да что же он делает со своими деньгами? Маликорн сделал жест, говоривший, что об этом он знает не больше граф. — Так значит, он не будет в Гаври? Новый жест Маликорна — Это невозможно. Там будут все. Надеюсь, господин граф, он не пропустит такого события. Ему следовало уже быть в Париже. Чтобы наверстать потерянное время, он может поехать прямым путем. А где он? В Орлеане. Мне кажется, сказал Дегиш с поклоном, вы человек со вкусом. Малекорн был в платье манекана. Он, в свою очередь, поклонился. Вы оказываете мне большую честь, сударь. «Кем я имею удовольствие говорить?» «Моя фамилия Маликорн, сударь». «Как вы находите, господин де Маликорн, эти пистолетные кобуры?» Маликорн был не глуп и тотчас понял положение. Частица «Д» перед именем равняла его с собеседником. С видом знатока он посмотрел на кобуры и сказал без колебания «тяжеловатый граф». «Видите», — обратился де Гиш к сидельнику, «этот господин человек со вкусом, находит их тяжелыми» что я вам только что говорил седельник начал оправдываться а что вы скажете о той лошади спросил дагиш это тоже моя новая покупка на вид безупречный конь господин граф но чтобы высказать мнение следует поездить на нем ну так садитесь господин дэалиликорн и сделайте два три круга молликорн свободно собрал поводьев от узды и мундштука взялся левой рукой за гриву поставил ногу в стремя, поднялся и сел в седло. Сперва он объехал вокруг двора шагом, потом рысью, третий раз пустил коня галопом. Наконец Малекорн остановился подле графа, спрыгнул на землю и кинул поводье воде кониху. — Что же? — спросил граф. — Что вы скажете, господин де Малекорн? — Граф, — отвечал Малекорн, — это лошадь мекленбургской породы. Когда я смотрел, хорошо ли пристегнут он штук,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 — Итак, Манекан хочет назначение еще одной фрейлины. — Вы прочли, что он вам пишет, господин граф? — А первая кто? Малекорн почувствовал, что краснеет. — Очаровательная девушка, граф, — быстро ответил он. — Ора де Монтале. — А, вы ее знаете? — Да, она моя невеста, или почти. — Тогда дело другого рода. — Поздравляю, — сказал Дегиша. У него на языке вертелась шутка в стиле придворных, но слово «невеста» напомнило ему об уважении к женщинам. «А для кого второй патент?» — спросил дагиш «Не для невесты ли манекана?» «В таком случае мне ее жаль, бедняжку. Плохой будет у нее муж. Нет, граф. Второй патент для мадемуазель делабом ла бом, де ла Не знаю ее». — Да, господин граф, ее мало знают в свете, — сказал Маликорн с улыбкой. — Хорошо, я поговорю с принцем. — Кстати, она дворянка? — Да, из очень хорошего рода, и фрейлина, вдовствующей герцогине. — Отлично. — Не угодно ли проехать со мной к герцогу? — Если вы мне окажете такую честь, охотно. Смяв письмо Манекана, Дегиш сунул его в карман. — Граф, — застенчиво сказал Маликорн, Мне кажется, вы прочли не все. Разве не все? Да, в конверте лежало два письма. Граф снова открыл конверт. А, сказал он, правда, и он развернул непрочитанную записку. Я так и думал. Еще просьба о месте при дворе герцога Орлянского. Ах, этот манекан ненасытен, злодей, он, должно быть, торгует должностями. Нет, господин граф.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 но мое имя Маликорн без частицы Д. О, — воскликнул Дегиш, глядя в лукавое лицо своего собеседника, вы, право, очень приятный человек. Ваше лицо мне нравится, господин Маликорн, и, вероятно, вы полны достоинств, раз этот эгоист-манекан полюбил вас. Скажите откровенно, вы не святой, спустившийся на землю? Почему? Черт побери, потому что манекан делает вам подарки.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 «Виконт Девард», — сказал Дегиш Маликорну. Маликорн, в свою очередь, поклонился. «Скажите нам, Девард», — продолжал Дегиш, — «вы ведь знаете такие вещи. Какие должности еще свободны при дворе, или, вернее сказать, при доме принца?» «В доме принца?» — повторил Девард, стараясь вспомнить. «Погодите, кажется, обершталмейстера». «О», — воскликнул Маликорн, — «не будем говорить о таких вещах».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 Господин Малекорн, — сказал граф Деварду, — очаровательный человек. Одна беда, он не дворянин. Но ведь вы знаете, я не особенно ценю человека, когда он только дворянин и не больше. Верно, — сказал Девард. Но замечу вам, милый граф, что без титула нельзя надеяться поступить к герцогу. Правда, — согласился граф, — этикет весьма строг. Черт возьми, мы не подумали об этом. Какое несчастье для меня слегка бледнее, заметил Маликорн. «Надеюсь, горю можно помочь», — ответил Дегиш. «Погодите», — воскликнул Девард, — «средство найдено». «Вас сделают дворянином, дорогой господин Маликорн». «Его святейшество кардинал Мазарини только и занимался этим с утра до вечера». «Полно, полно, Девард», — сказал граф, — «бросьте неуместные шутки. Мы не должны шутить между собой». «Правда, теперь можно купить патент на дворянство». Но это несчастье, и мы, дворяне, не должны смеяться над этим даже в своем кругу. — Ей-богу, вы настоящий пуританин, как говорят англичане. — Господин викон Брожелон, — доложил лакей, словно они находились не во дворе, а в гостиной. — А, дорогой Рауль, иди скорее. — В высоких сапогах, при шпорах ты, значит, едешь? Брожелон подошел к молодым людям и поздоровался с ними с той мягкой серьезностью, которая была его отличительной чертой. Его поклон главным образом относился к незнакомому ему Деварду, лицо которого приняло холодное выражение при виде Рауля. «Друг мой», сказал Виконт Дегиш, «я явился за тобой, ведь мы едем в Гавр вместе, тем лучше. Это будет великолепное путешествие Господин Маликорн, господин Доброжилон, ах, Девард, «Я тебя сейчас познакомлю». Молодые люди обменялись сдержанными поклонами. Казалось, эти два характера неминуемо должны были столкнуться. Девард был гибок, хитер, скрытен, Рауль серьезен, прям благороден. «Примири нас с Девардом, Рауль». «О чем вы спорили?» «О дворянстве». «Кто может быть лучшим судьей в этом вопросе, нежели Граммон?» «Я прошу у тебя не комплиментов, а твоего мнения». Но мне нужно знать, в чем разногласие. Девард уверяет, будто титулами злоупотребляют. Я же говорю, что человеку титул не нужен. И ты прав, — спокойно сказал Рауль. А я, Виконт, — упрямо возразил Девард, — считаю, что я прав. А что вы говорили, сударь? Что во Франции делают все возможное, чтобы унизить дворян. Кто делает? — спросил Рауль. Сам король.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 «Все знающие его, сударь, — еще холоднее и спокойнее, — возразил Рауль, — говорят, что если он менее знатен, чем король, а это не его вина, то мужеством и честностью он стоит вровень со всеми королями мира. Вот мое мнение, сударь, а я, слава богу, с самого рождения знаю господина Д'Артаньяна». Девард собирался ответить, но Дегиш остановил его.